Глава 11. Помещение политических состояло из двух маленьких камер, двери которых выходили в отгороженную часть коридора. Войдя в отгороженную часть коридора, первое лицо, которое увидал людов был Симонсон. Сосновым поленом в руке, сидевший в своей куртке на корточках Перед дрожащей, втягиваемой жаром заслонкой растопившейся печи. Увидав Нехлюдова, он, не встав с корточек, Глядя снизу вверх из-под своих нависших бровей, подал руку. «Я рад, что вы пришли. Мне нужно вас видеть». — сказал он с значительным видом, прямо глядя в глаза Нихлюдову. — А что именно? — спросил Нихлюдов. — После. Теперь я занят. И Симонсон опять взялся за печку, которую он топил по своей особенной теории наименьшей потери тепловой энергии. Нехлюдов уже хотел пройти в первую дверь, когда из другой двери, согнувшись с веником в руке, которым она подвигала к печке большую кучу сора и пыли, вышла Маслова. Она была в белой кофте, подтыканной юбке юбки и чулках. Голова ее по самые брови была от пыли повязана платком. Увидав Нехлюдова, Она разогнулась, и вся красная и оживленная положила веник и, обтерев руки об юбку, прямо остановилась перед ним. «Приводите в порядок помещение?» — сказал Нехлюдов, подавая руку. «Да, мое старинное занятие», — сказала она и улыбнулась. «А, грязь такая, что подумать нельзя. Уж мы чистили-чистили!» «Что ж, плед высох?» — обратилась она к Симонсону. «Почти», — сказал Симонсон, глядя на нее каким-то особенным, поразившим Нехлюдова взглядом. «Ну так я приду за ним и принесу шубы сушить». «Наши все тут», — сказала она Нехлюдову, уходя в дальнюю и указывая на ближнюю дверь. Нехлюдов отворил дверь, и вошел в небольшую камеру, слабо освещенную маленькой металлической лампочкой, низко стоявшей на нарах. В камере было холодно и пахло неосевшей пылью, сыростью и табаком. Жестяная лампа ярко освещала находящихся около нее, но нары были в тени, и по стенам ходили колеблющиеся тени. В небольшой камере были все, за исключением двух мужчин, заведовавших продовольствием и ушедших за кипятком и провизией. Тут была старая знакомая Нехлюдова, еще более похудевшая и пожелтевшая Вера Ефремна со своими огромными испуганными глазами и налившейся жилой на лбу В серой кофте и с короткими волосами. Она сидела перед газетной бумагой с рассыпанным на ней табаком и набивала его порывистыми движениями в папиросные гильзы. Тут же была и одна из самых для них людово приятных политических женщин – Эмилия Ранцева, заведовавшая внешним хозяйством и придававшая ему при самых даже тяжелых условиях женскую деловитость и привлекательность. Она сидела подле лампы и с засученными рукавами над загоревшими красивыми и ловкими руками перетирала и расставляла кружки и чашки на посланное на нарах полотенце. Ранцева была некрасивая молодая женщина с умным и кротким выражением лица, которая имела свойство вдруг при улыбке преображаться и делаться веселым, бодрым и обворожительным. Она теперь встретила такой улыбкой Нехлюдова. «А мы думали, что вы уже совсем в Россию уехали», — сказала она. Тут же была в тени в дальнем углу и Мария Павловна, что-то делавшая с маленькой беловолосой девчонкой, которая, не переставая, что-то лопотала своим миленьким детским голоском. «Как хорошо, что вы пришли! Видели Катю?» — спросила она Нехлюдова. «А у нас вот какая гостья!» — она показала на девочку. Тут же был и Анатолий Крыльцов. Исхудалый и бледный, с поджатыми под себя ногами в валенках, он, сгорбившись и дрожа, сидел в дальнем углу нар и, засунув руки в рукава полушубка, лихорадочными глазами смотрел на нихлюдова. Нихлюдов хотел подойти к нему, Но направо от двери, разбирая что-то в мешке и разговаривая с хорошенькой улыбающейся грабец, сидел курчавый рыжеватый человек в очках и гуттаперчевой куртке. Это был знаменитый революционер Новодворов, и Нехлюдов поспешил поздороваться с ним». Он особенно поторопился это сделать потому, что из всех политических этой партии один этот человек был неприятен ему. Новодворов блеснул через очки своими голубыми глазами на Нехлюдова и, нахмурившись, подал ему свою узкую руку. — Что же? «Приятно путешествуете», — сказал он, очевидно, иронически. «Да, много интересного», — отвечал Нехлюдов, делая вид, что не видит иронии, а принимает это за любезность, и подошел к Крыльцову. Наружно Нехлюдов выказал равнодушие, но в душе он далеко не был равнодушен к Новодворову. Эти слова Новодворова, его очевидное желание сказать и сделать неприятное, нарушали то благодушное настроение, в котором находился Нихлюдов, и ему стало уныло и грустно. «Что, как здоровье?» — сказал он, пожимая холодную и дрожащую руку Крыльцова. «Да ничего». — Не согреюсь, только промок, — сказал Крыльцов, поспешно пряча руку в рукав полушубка. — И здесь собачий холод. Вон окна разбиты. Он указал на разбитые в двух местах стекла за железными решетками. — Что вы? От чего не были? — Не пускают. — Строгое начальство. — Нынче только... Офицер оказался обходительный. — Ну, хорош обходительный, — сказал Крыльцов. — Спросите Машу, что он утром делал. Мария Петровна, не вставая с своего места, рассказала то, что произошло с девочкой утром при выходе из этапа. По-моему, необходимо заявить коллективный протест решительным голосом сказала вера ефремна вместе с тем нерешительно и испуганно взглядывая на лица то того то другого Владимир заявил но этого мало какой протест досадливо морщас проговорил крыльцов. Очевидно, непростота, искусственность тона и нервность Веры Ефремны уже давно раздражали его. Вы Катю ищете? обратился он к Нехлюду. Она все работает, чистит. Эту вычистила нашу мужскую, теперь женскую. Только блох уж не вычистить, едят поедом. А Маша что там делает? — спросил он, указывая головой на угол, в котором была Мари Павловна. — Вычесывает свою приемную дочку, — сказала Ранцева. — А насекомых она не распустит на нас, — сказал Крыльцов. Нет, нет, я аккуратно. Она теперь чистенькая, сказала Мария Павловна. — Возьмите ее, обратился на Кранцовой. А я пойду помогу Кате. Да и плед ему принесу. Ранцева взяла девочку и с материнской нежностью, прижимая к себе голенькие и пухленькие ручки ребенка, подсадила к себе на колени и подала ей кусок сахара. Марья Павловна вышла, а вслед за ней в камеру вошли два человека с кипятком и провизией.